Можно, подходя к ним скептически, доказать также и противоположное. С этой стороны Юм и подвергает рассмотрению правовые, нравственные, религиозные определения и оспаривает их абсолютную значимость. А именно, если признаем в качестве предпосылки что наше познание происходит из опыта, и лишь то, что мы получаем из него, мы должны считать истинным, то мы, правда, найдем в нашем чувстве ощущение, например, что убийца, вор и так далее должны быть наказаны. А так как это чувствуют и другие, то это становится... общезначимым но юм подобно античным скептикам ссылается на различие мнений у различных народов у различных д е народов и в различные эпохи признавались справедливыми различные поступки Существуют народы, не ощущающие чувство несправедливости при воровстве, например, л а к е д е м а н я н е так называемые невинные племена Южноокеанских островов. То, что у одного народа считается безнравственным, постыдным и религиозным, не считается таковым другим народом. Так как такого рода суждения основаны на опыте, то значит один субъект имеет, скажем, такой опыт, находит, например, в своем религиозном чувстве данное определение Бога, а другой субъект имеет об этом другой опыт. Мы имеем привычку считать данные поступки правовыми и нравственными, а другие имеют другие привычки. Поэтому если истина основывается на опыте, то определение всеобщности, самостоятельной значимости, максимы и так далее происходит и из какого-то другого источника, не имеет своего оправдания в опыте. Юм, значит, и объявил этот род всеобщности равно как и необходимость больше лишь субъективными, не существующими объективно, ибо привычка именно и есть такого рода субъективная всеобщность. Это важное и остроумное замечание относительного опыта, принимаемого как источник познания, и это, положенное Юмом начало, послужило исходным пунктом кантовских размышлений. Юм затем распространил свой скептицизм на понятия и учения о свободе и необходимости, на доказательство учения о бытии Божием. И в самом деле здесь скептицизм имеет перед собою широкое поприще. Такому способу рассуждения... исходящему из мыслей и возможностей, можно в свою очередь противопоставить другое рассуждение, и одно рассуждение не сильнее другого. Все то, что метафизически якобы устанавливается относительно бессмертия Бога, природы и так далее, лишено такого настоящего основания, на каковом, по притязанию метафизики, оно покоится. Ибо умозаключения, посредством которых доказываются эти утверждения, суть – субъективно образованные понятия. Там же, где имеется некоторая всеобщность – Она не содержится в вещи, а есть лишь субъективная необходимость, представляющая собою исключительно только привычку. Это заключение, таким образом, необходимо приводит Юма к удивлению по поводу состояния человеческого познания, ко всеобщему недоверию и скептической нерешительности. Это, разумеется, немного. Состояние человеческого сознания, которое вызывает удивление у Юма, он определяет ближе так, что в нем имеется противоборство между разумом и инстинктом. Но этот инстинкт, обнимающий собой многие способности, склонности и так далее... многообразно обманывает, и разум это обнаруживает. Но, с другой стороны, разум пуст, не имеет собственного содержания и собственных принципов, и когда дело идет о каком-нибудь содержании, ему приходится держаться указанных склонностей. Таким образом, разум не имеет в себе критерия, на основании которого он разрешил бы в ту или другую сторону спор между различными влечениями, равно как и между собою и влечениями. в с ё значит, выступает в форме неразумного, Мыслимого нами бытия, истинное и справедливое в себе не содержится в мысли, а носит форму влечения, склонности.